Глава 11. «Доброго утра, Ошити!» Открыв глаза, я некоторое время смотрела на склоненное надо мной лицо Таньяра. Он протянул руку и убрал с глаз мешавшую прятку. Заметив, что мои глаза открыты, воин улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. «Доброго утра, Таньяр!» А после пришло смущение, и в голове всплыло очередное правило из прежней жизни. Натянув одеяло до глаз, я строго произнесла. «Мужчина не должен заходить в спальню женщины, если она не приходится ему женой. А если женщину нужно разбудить, чтобы она не проспала возвращение табуна?» — полюбопытствовал Алдар. Деловито помычав, я важно ответила. «Об этом я ничего не помню». «Значит, можно», — не менее важно ответил Таньяр. «А раз ни твои, ни мои правила не запрещают, то и мне не за что просить прощения». Он поднялся с моей кровати и направился к двери. «Поспеши, если хочешь увидеть, как они идут. Я скоро присоединюсь к тебе», — заверила я, и Алдар вышел, оставив меня наедине с собой. Саулы. О, как я ждала их! Прошло уже десять дней, а я все еще не встретила того единственного, кто станет только моим. Те, кого привели на третий день моего пребывания в Вертогене, пренебрегали мною. Ни одна морда не обернулась в мою сторону, хотя бы из любопытства. Они были важными, невероятно горделивыми и неприступными. Я пыталась подойти сама, но Таньяр и Ашары, стоявшие рядом, преградили мне путь. «Опасно!» — покачал головой Алдар. «Или Саул потянется к тебе, или нет, иного не дано. Помнишь, что я говорил? Будешь настаивать, они нападут». «Значит, у меня не будет Саула?» — спросила я, вдруг ощутив обиду и разочарование. Я ведь ждала их возвращения, даже во сне видела, как сяду в седло, и оказалась негодной для этих животных. — Это только первая часть табуна, — приобняв меня за плечи, ответил Таньяр. — Потом их снова уведут на выгон и приведут следующих. — А еще саулы есть в других таганах, — сказал один из ашеров. — Иди, Кие, улыбнулся другой ашер и замолчал под взглядом Алдара. — Если захочешь, мы встретим Саулов, которые придут после этих, — мягко направив меня к воротам Ашруза, сказал Таньяр. — Это красивое зрелище, когда ведут табун. — Хочу! — живо откликнулась я и перестала расстраиваться. И вот этот день пришел. Я вскочила с постели и, быстро заправив ее, бросилась в умывальню. Одевалась в попыхах, путалась в платье и, разозлившись, заставила себя выдохнуть. После этого дело пошло более спора. Волосы я просто расчесала и оставила распущенными, Таньяру было неважно, насколько прибрана моя голова, а мне не хотелось терять драгоценное время. Вернемся и приведу себя в порядок. Когда я выбежала из комнаты, Алдар ждал меня за дверью. Сам он был собран еще в тот момент, когда пришел будить меня. Улыбнувшись, Таньяр взял меня за руку, и мы направились прочь из дома. На плече моего воина висела котомка, откуда он вытащил сверток с нашим завтраком. Благодарно кивнув, я забрала свою часть. Так что ели мы на ходу, но я не испытала по этому поводу ни недовольства, ни раздражения. Меня все устраивало. Мы шли пешком. Тейле с каком-то Неяра, пока относился ко мне настороженно и не позволял прикасаться, когда я протягивала к нему руку. Он шипел, щелкал зубами, отводил голову, Вредничал, и от нападения его удерживал только хозяин, время от времени строго говоривший «Нет, Тейле. Саул мог принять второго всадника, если на спине уже сидел его хозяин, в ином случае попросту бы не подпустил. Впрочем, даже в этом случае он должен был знать человека, который заберется на него. И Алдар приводил меня каждый день в Ашрус, где я продолжала бить поклоны перед упрямым скакуном, заигрывала с ним и совала угощение и пока я это делала, не могла отделаться от ощущения, что уже проходила этот процесс, по крайней мере, мне были знакомы похожие уговоры и увещевания. Поэтому Тейле остался в своем столе смотреть свои Саулья сны, а его всадник и я шли на своих двоих, чтобы увидеть, как пройдет табун. — Мы успеем? — уже раз в третий спросила я, сгорая от нетерпения. — Успеем? — отвечал Таньяр без всякой досады. Я вообще заметила, что подобные эмоции, как досады или раздражения, были мало свойственны детям Белого духа. Если случалась проволочка, они ждали с философским терпением. Мне даже было сложно предположить, что способны их разозлить настолько, чтобы вывести из себя. Впрочем, это вовсе не говорило о холодном темпераменте сдержанные да, но не холодные. То, что за маской невозмутимости скрывается кипучая энергия, я видела на примере Таньяра, да он особо и не прятал от меня вторую сторону своей натуры. На людях оставался спокойным и строгим, а наедине он открывался веселым шалопаем, который умел дурачиться, а мог в один момент стать серьезным и собранным. Признаться, он восхищал меня и очаровывал с каждым днем все больше. В любом случае я еще ни разу не пожалела, что приняла приглашение Алдара, хотя и времени пока прошло не так много. Но за эти десять дней он ни разу меня не разочаровал. Но вернемся к нашей утренней прогулке. Еще продолжало светать, но первые лучи утреннего солнца уже позолотили землю, и я с наслаждением вдыхала свежий утренний воздух. Поддернув подол, чтобы не намочить его в рассе, Я шла по траве и ощущала прохладную влагу на обнаженных щиколотках, а вскоре и вовсе перестала ее замечать, увлекшись видом окрестностей. Мы вышли через те ворота, за которыми были расставлены столы во время праздника лета, но быстро ушли влево от поляны. Поначалу было редколесье, но оно закончилось достаточно быстро, и мы вышли на большой луг, залитый ароматом цветов, уже пробудившихся от ночного сна. «Как же восхитительно прекрасно!» — произнесла я, глядя на открывшийся пейзаж. За лугом начинались холмы, они тянулись вдаль, насколько хватало взгляда. Одни выше, другие ниже, покрытые зеленью и пестрыми крапинами цветов. Невозможная красота! Разве можно было даже заподозрить подобное великолепие, слушая за окном завывание метели? Тогда мне казалось, что в этих землях не бывает тепла и ярких красок. А сейчас не верилось, что здесь царили холода, и единственный цвет, окружающий меня, был белый. Таньяр, повернув ко мне голову, улыбнулся и вновь протянул руку. Я вложила в его ладонь свою и улыбнулась в ответ, ощутив легкое пожатие. Так и не разомкнув рук, мы направились к холмам, чтобы подняться на один из них и остаться тут в ожидании появления табуна. «Уже скоро», — спросила я, вглядываясь вдаль, — «откуда они придут?» «Оттуда!» — ответил Алдар, указав чуть левее, чем стояли мы. «Они возвращаются с дальних пастбищ». Хорошо кивнула я и застыла, не сводя взгляд с дальних холмов. Меня переполняло волнение, будто я ожидала чего-то невероятного, настоящего чуда, а не табуна животных, которых уже видела не один раз. И объяснить себе, от чего хочется бежать им навстречу, я никак не могла. Быть может, дело было в том что это являлось еще одним событием в моей жизни. Я впервые шла с позаранку по зеленым землям, чтобы впервые увидеть, как гонят Саулы в поселение. «Ашити», — позвал меня Таньяр. Я обернулась к нему, и он произнес на моем родном языке. «Время нового урока». «Сейчас», — спросила я, сразу перейдя на родную речь. «Да», — кивнул Алдар, — «хочу говорить больше и лучше». Здесь он смешал слова из разных языков. Вышло забавно, и я усмехнулась. Впрочем, Теньяр уже не в первый раз смешал слова. Все-таки знал он еще совсем немного, но вставлял в свою речь короткие фразы и слова, которые успел запомнить. «Хорошо», — кивнула я. «Какое сейчас время суток?» Он потер лоб, осмысливая мой вопрос. Наконец улыбнулся и ответил, тщательно выговорив слово «утро». Верно, снова улыбнулась я. «Что ты видишь?» Я провела рукой, чтобы ему было понятнее, и Таньяр ответил. «Трава, цветок, зеленый». «Траву, цветы», — поправила я. «Зеленый». «Зеленый» — это цвет с коротким смешком, — поправила я. «Трава, зеленая». «Траву, зеленая, траву зеленые, цветы — вернулся к ответу на вопрос Таньяр. «Да нет же!» Я отрицательно покачала головой. «Не спеши объединять части речи, Таньяр!» Мы еще не прошли склонение. «На холме». «На холме?» «На холме», — поправила я и перевела. «На холме». «Мы стоим на холме». «Мы стоим на холму». «Мы идем по холму, но стоим на холме», — терпеливо пояснила я, и Алдар важно кивнул. «Да». Не удержавшись, я все-таки рассмеялась. Таньяр ответил теплой улыбкой. Я уже открыла рот, чтобы продолжить, но так и не произнесла ни слова, потому что послышался топот множества ног. Хотя скорее я его больше ощутила, чем услышала, и порывисто развернулась, уже понимая, что он предвещает. — Бегут, — сказал Алдар. Мой взгляд заметался от холма к холму в том направлении, куда изначально указал Таньяр. А потом я увидела. С вершины дальнего холма хлынула река, рыжевато коричневого цвета. Она неслась бурным потоком, то скрываясь из виду, то вновь взлетая на очередную вершину и захлестывая ее, будто яростная волна. Впереди мчался старший Ашер на своем Сауле, за которым шел Табун. Впрочем, сейчас они вовсе не шли, они неслись столь быстро, что я едва успела охнуть, когда Саулы приблизились. Теперь я отчетливо видела, что Ашеры скачут на Саулах и по бокам от Табуна. Затаив дыхание, я смотрела на грациозный бег мощных животных, не имевших лошадиного изящества и все-таки прекрасных в своей необузданной силе. А потом старший Ашер заметил нас и поднял руку, приветствуя Алдара. Таньяр ответил ему, и мы повернулись вслед табуну, пробежавшему наш холм. И бег саулов начал замедляться, они уже были почти дома, хоть до него и оставалось немалое расстояние. — Как же восхитительно, Таньяр! — восторженно воскликнула я. — Как они красивы, как грациозны и легки! Ах, как бы мне хотелось! Договорить я не успела. Неожиданно от табуна отделился один из Саулов. Нет, сначала он остановился, а после развернулся в нашу сторону, и, несмотря на окрик Ашера, животное неспешной рысью направилось к нам. За моей спиной рассмеялся Таньяр. — Отец услышал тебя, Ашити, — весело произнес Алдар. — Иди, не бойся. А если он идет к тебе? Таньяр подтолкнул меня, так и не ответив, и я не смело шагнула навстречу Саулу. Он уже поднимался по склону, но вдруг замер, и я затаила дыхание, опасаясь спугнуть. Мне показалось, что сейчас Саул разочарованно фыркнет и помчится обратно к тугуну. Мало ли что его могло привлечь. Но он не убежал. Стоял, чуть склонив голову на бок, и наблюдал за тем, как я осторожно иду к нему. А потом я протянула руку, готовая тут же убрать ее, если животное щелкнет зубами. Саул склонился к моей ладони. Он обнюхал ее и потянулся к моему лицу. Голко сглотнув, я коснулась морды любопытного животного. Саул шагнул ближе и склонил голову, позволив мне погладить себя. Осмелев, я сократила последнее расстояние, разделявшее нас, и провела ладонью полосняющиеся шеи, и Саул вдруг согнул передние ноги в коленях. Что это, Таньяр? тихо спросила я. Что он делает? Он склонился перед тобой Ашити, ответила удар. Он готов принять тебя. Мне нужно сесть на него, позже сказал Теньяр. Без седла на Саулах могут ездить только опытные наездники. «Просто накрой его спину ладонями, покажи, что принимаешь его приглашение». «Боги!» — машинально выдохнула я. «Невероятно!» Я выполнила то, что сказал Таньяр, накрыла спину Саула ладонями, провела по ней, ощущая под пальцами легкое подрагивание мышц животного. А может, это подрагивали от волнения мои пальцы? Я сейчас этого не понимала, да и не хотела задумываться». Я вообще сейчас ни о чем не думала, просто наслаждалась происходящим и не могла поверить, что меня выбрали, просто услышав голос. — Как ты назовешь его? — спросил Алдар. Он за все это время не сдвинулся с места, так и остался на вершине холма, оттуда наблюдая наше знакомство с Саулом. — Надо дать ему имя, так вы станете ближе. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но отрицательно покачала головой и вздохнула. Имя для Саула само собой легло на язык — аметист. Было в этой кличке что-то дорогое мне, близкое, однако это слово шло оттуда, откуда я появилась в белом мире, а значит, использовать его было нельзя. Подняв лицо к небу, я прикрыла глаза, раздумывая, как мне именовать моего нового друга, и вдруг улыбнулась, ощутив дуновение ветра. «Ветер!» — произнесла я. «Я буду звать его Ветер!» Быстроногий скакун, несущий на своей спине удачу. — Мяв, мяукнул Саул, словно соглашаясь со мной. — Отозвался, — сказал Таньяр. — Он принял имя. — Значит, ветер. И на его спине будет сидеть сама удача. Я посмотрела на воина, только сейчас осознав двойной смысл произнесенной фразы. Алдар улыбнулся. — Мне тоже нравится. Несколько смутившись, я снова перевела взор на Саула. — А когда я смогу сесть на него? — Не сейчас, Ашити, но сегодня. — Сейчас мы отведем его в Ашрус, — ответил Алдар. — Теперь Саул не вернется в Табун, он пойдет за тобой. В шрузе на него наденут упряжь и оставят так. — Саул должен привыкнуть к седлу. Тебя он принял, а вот с упряжью еще не знаком. Когда перестанет пытаться избавиться от седла, тогда ты сможешь на него сесть. — Разве домашних Саулов не приучают к седлу? — удивилась я. — Саул не даст накинуть на себя упреж, пока не выбрал всадника, — ответил Таньяр. — Никто не станет издеваться над свободным Саулом, который может не встретить своего седока за всю жизнь. — Хорошо, — коротко вздохнув, согласилась я и едва не вскрикнула от неожиданности, когда по моей спине проехалась котомка, брошенная Таньяром. Порывисто обернувшись к нему, я вопросительно приподняла брови и воин пояснил. — Там лакомство для ветра, угости его. Теперь я взглянула на него с изумлением. Выходит, предполагал, что так может случиться, и назад мы пойдем уже втроем. Хотя почему нет? Он, Саулов, знает лучше. И отбросив досужие размышления, я сунула руку в котомку, зачерпнула горсть семян лактара, местный злак, и протянула руку к ветру. Он принюхался, после ткнулся мордой в ладонь и слезал семена я погладила его по шее и произнесла с улыбкой. «Ты настоящий красавец!» Мяв, ответил Саул, вновь согласившись со мной и окончательно расслабившись, рассмеялась. Когда мы спустились с холма, табун успел раствориться среди безграничных просторов зеленых земель. Ашеры увели своих подопечных, они не ждали Саула, обредшего всадника. Теперь ветер шел рядом со мной, не спеша обогнать и не отставая. Порой он поворачивал ко мне голову, поглядывал, потом тыкался в плечо мордой, и я гладила его. «Прижми к нему ладонь и не отпускай», — сказал Таньяр. «Он хочет тебя чувствовать». «Какой необычный Норов», — заметила я. «Ты не села на него, когда Саул предлагал, потому сейчас он не понимает, приняла ли ты его в ответ». «Ветер переживает», — пояснил Алдар. «Они выбирают седока раз и навсегда», Никому другому он уже не позволит сесть на себя, только тебе. И если ты откажешься от него, это разобьет Саулу сердце». «Невероятно!» — пробормотала я и обняла своего нас за шею. «Я ждала тебя ветер», — шепнула я ему. «И я не откажусь от тебя, мой дорогой мальчик». Он доверчиво опустил голову мне на плечо, и мы так постояли какое-то время. До эртогена я уже не убирала ладонь от лоснящегося бока. Таньяр шел рядом со мной, но уже не брал меня за руку, даже выдерживал некоторое расстояние в пару шагов. — Я сейчас для него почти соперник, — усмехнувшись, ответил Алдар на мой вопрос. — Если я возьму тебя за руку, а он останется в стороне, ветер рассердится. На меня. Он не отгоняет меня только потому, что я не пытаюсь к тебе приблизиться. Саулы ревнивы, но вернее друга не найдешь. — Так ты ревнивец? — вопросила я у ветра. Танияр протянул руку в мою сторону, и Саул зашипел. Алдар тут же руку убрал и отошел еще на шаг, так успокоив ветра. — Так всегда будет? — спросила я. — Нет, когда сядешь в седло и доверишься ему, ветер успокоится, — сказал Таньяр. — Но пока мы не дойдем до Ашруза, я лучше буду держаться от тебя подальше. Мы некоторое время шли молча, я поглаживала кончиками пальцев Саула, Алдар брел неподалеку. Он поднял лицо к небу, сощурился на утреннее солнце, и на губах его блуждала улыбка, при взгляде на которую на ум приходило слово «счастье». Кажется, ему было хорошо, и в моей душе будто отклик на чужие эмоции, расцветало что-то легкое, теплое и светлое, похожее на солнце, ярко сиявшая над нашими головами. — Таньяр, — позвала я. — Угу, — отозвался он, продолжая щуриться на солнце. — Ты ведь не просто так предложил встретить Табун. Откуда ты знал, что ко мне подойдет Саул? Алдар перевел взгляд на меня и пожал плечами. — Я не знаю, — сказал он и снова посмотрел на небо. — Хороший день. — Но ты взял лакомство, — возразила я. — Взял? — Таньяр снова посмотрел на меня. «На всякий случай». Я продолжала смотреть на него, неудовлетворенная ответом, и Алдар усмехнулся. Правда, не знал, но Саулы любопытны. Пока не дойдут до поселения, будут смотреть по сторонам. Ты расстроилась, когда никто из Саулов не взглянул в твою сторону, и мне подумалось, что по дороге к дому кто-то из животных заметит тебя быстрее, чем стоя на Ашрузе, где Саулы становятся важными и неприступными». К тому же ты не могла стоять спокойно, как стояли бы наши женщины. Ты должна была показать свои чувства, и кто-то из Саулов мог откликнуться. Но этого могло и не быть. Я просто понадеялся на удачу и милость отца. И ветер откликнулся, — улыбнулась я, ласково проведя ладонью по боку Саула. — Да, — ответил Таньяр, — ты сама сказала, что он несет на своей спине удачу, и она направила Саула к тебе, и лакомство сгодилось вскоре мы вышли к поляне, от которой открывался вид на эртоген. На смотровых башнях засверкали блики, это егиры приветствовали своего алдара обнаженными ленгенами. Он поднял кверху сжатый кулак, отвечая воинам, а после хмыкнул. — Ты завоевала уважение егиров, тебя признал Саул. — Он же не дикий, — удивилась я. — Не имеет значения, — ответил Таньяр. «Ты еще несколько дней назад спрашивала, почему простые люди ездят на рохах не только зимой, но и летом. Помнишь, что я тебе ответил?» «Что Саул чувствует силу», — кивнула я. «Да», — подтвердил Алдар, — «чаще всего они выбирают воинов, будь его сила в руках или в душе. Ты сильна духом ошите и сильна в своих чувствах, поэтому ветер услышал тебя». Склонив голову, я спрятала улыбку за свесившимися волосами. «Мне было приятно». Пока Егиры казались мне наиболее достойными доверия, а теперь я стала достойной не только равного отношения, но и уважения. Да, мне было приятно. Смотри, голос Таньяры заставил меня вскинуть голову. На Егиров смотри. Я подняла взгляд на смотровые вышки и увидела, как Ленгены еще не убраны в ножные. Они приветствуют тебя, Ашити», — весело пояснил Алдар. Как мне им ответить? Прижми ладонь к груди этого будет достаточно. И я ответила воинам, благодаря за знак внимания и поздравления. Ленгены вернулись в ножны, и мы вошли в ворота. Однако, пока дошли до Ашруза, мне пришлось еще много раз прикладывать ладонь к груди, потому что егиров мы встречали на всем протяжении пути. Впрочем, не оставили нас вниманием и другие иртегенцы. Они останавливались, смотрели удивленными взглядами на нас с ветром и поворачивали головы вслед. Саул признал пришлую. О да, так меня называли. Кто-то просто констатируя то, что я не уроженка Тагана, а кто-то вкладывая в это слово неприязнь. Об этом я узнала от Сурхэм, прислужницы Таньяра, хотя она скорее относилась к своему господину как названная мать. Женщина, возраст которой был далеко не мал, относилась к Алдару с теплотой. Она заботилась о нем, и ко мне первые дни присматривалась с настороженностью и явной подозрительностью. Я бы не сказала, что она была недружелюбна, но мне приходилось ловить ее внимательные взгляды. Как-то даже Сурхем устроила мне настоящий допрос, когда мы остались с ней без бдительного ока Танияра. При нем женщина со мной не заговаривала, А в тот день, когда я утром вышла из своей комнаты, Сурхем, заслышав мои шаги, выглянула из кухни и махнула, подзывая. Она поставила передо мной завтрак. Пожелав ей доброго утра и усевшись за стол, я поблагодарила прислужницу. Отец милостив, ответила она разом и на приветствие, и на мое спасибо. Танярахан призвал, продолжила Сурхем, не дожидаясь моего вопроса. Кивнув ей, Я принялась за еду. Признаться мне, вдруг стало неловко, если рядом с Таньяром я ощущала себя свободно, то, оставшись наедине с его прислужницей, вдруг почувствовала себя скованно, будто была лишней в этом доме. Неприятное чувство. Аппетит, как и доброе расположение духа, постепенно угасли. Я некоторое время ковыряла ложкой в своей тарелке, после все-таки втолкнула в себя ее содержимое и отнесла к деревянной лохане где была налита горячая вода для мытья посуды. Подтянув рукава платья, я уже собиралась сама помыть тарелку, но Сурхэм, выдернув ее у меня из рук, буркнула. «Сама помою! Платье испортишь!» Поджав губы, я отошла обратно к столу. Теперь уходить я не собиралась. Назрел разговор, и стоило его не откладывать. И раз уж Сурхэм сама дала мне повод, я уверенно произнесла. «Я тебе не нравлюсь. Почему?» Женщина обернулась ко мне, но отвечать не спешила, и я продолжила. — Я не сделала тебе дурного, заветов отца не нарушила, но ты смотришь на меня, как голодный рырх. Я хочу знать, почему. Сурхем обтерла руку от репицу, заткнутую за пояс ее платья. Затем развернулась и неспешно подошла к столу. Она прищурилась, разглядывая меня, а потом спросила. — Кто ты такая? — Я Шите. Дочь вещи Ашид, с достоинством ответила я. Я дочь Белого Духа. У вещей не было дочери. Теперь есть. Откуда ты взялась? Сурхем уселась напротив. Из священных земель, сказала я, глядя ей в глаза. Откуда ты взялась в священных землях? Спроси отца Сурхем о тех, кто приходит из его земель. Кто твои родители? Из какого ты Тагана? — продолжила старуха свой допрос. «Когда люди осмелятся захватить священную землю, тогда и назову тебе имена святотацев, Но пока дети почитают обиталище отца, я не назову тебе Тагана». «Кто твои родители, Ашити?» «Моя мать вещи Ашит, мой отец — белый дух, мой дом — священные земли». «Ты лжешь, Ашити», — уверенно ответила прислужница. «Твои глаза зелены» как глаза Пакчи, твоя мать из дикого племени, а отец из Тагана или же наоборот, но твоя кровь нечиста. Таньяр одевает тебя, как Кааншу, но твое место не здесь, ты должна уйти». Я откинулась на спинку стула и полюбопытствовала. «А где твое место, Сурхем? Где место женщины, забывшей заветы отца?» «Я почитаю отца». С достоинством ответила она, и я подалась вперед. Тогда как ты можешь гнать гостя за порог? Разве же не велет Белый дух привлечь даже случайного путника, не то что званного гостя? Знаешь ли ты, Сурхем, этот закон? Я заветы Белого Духа знаю, а знаешь ли ты, что каждый раз, когда нарушаешь его заветы, ты мастишь дорогу в земли Илгиза? Фу! сплюнула прислужница. «Будь проклят черный и каждый, кто обратит взор в его сторону!» «Но ты смотришь, Сурхем, ответила я. «Ты отказала гостю в гостеприимстве, ты усомнилась в словах шамана, ты презрела других детей отца. Он любит каждое свое создание, а ты говоришь мне, что одни его дети достойнее других. Это камни в твоем пути, Сурхем. Так стоит ли плевать на того, кто уже раскрыл тебе объятия? Черный слышит каждого, кто нарушает заветы его брата. — Откуда тебе знать, пришлая? — Я дочь Ашит, — повысив голос, отчеканила я. После улыбнулась и продолжила более мягко. — Сурхем, что тревожит тебя? Скажи. Я накрыла ладонью ее руку, лежавшую на столе, и женщина опустила на нее взгляд. После вновь посмотрела на меня и, убрав руку, встала со стула. «Люди шепчутся», — сказала она, глядя на меня. «Говорят, Таньяр отвернулся от своих братьев и смотрит только на пришлую. Архам был силен только роднёй матери. Теперь в Иртегене у него силы прибавилось». «Вот как», — задумчиво произнесла я. «Кто отвернулся от Таньяра?» «Люди», — буркнула Сурхем. «Сколько глупых людей в Иртагене?» — спросила я, и женщина обернулась. Я видела по выражению ее лица, что Сурхем собиралась возмутиться, еще бы, какая-то пришла и смеет толковать о разуме ее соотечественников, любимых детей белого духа. Усмехнувшись, я покачала головой. Рассудим сами. В Тагане появилась женщина, всего одна женщина Сурхем: не сотни эгиров из чужого Тагана, не сам Илгиз, а всего лишь слабая женщина. И если мое появление напугало кого-то, то он или глупец, или видел свою корысть в Тонияре, а отвернулся потому, что посчитал, будто выгода упущена. Такой человек опасен тем, что он обратит в свою веру глупцов. Ты послушала разговоры с Урхем и уже готова изгнать меня, чтобы порадовать врагов Таньяра. — Ты хочешь сказать, что я глупа? — сурово вопросила женщина. — Я хочу сказать, что умный не станет слушать вранье, — возразила я, — и никому не позволит. «Ты лучше других знаешь, что происходит в этом доме. Разве ты видишь дурное?» «Не вижу», — проворчала Сурхем. «Так почему же ты слушаешь сплетни и веришь им, когда можешь их остановить?» — спросила я. «И лучше назови тех, кто отвернулся от Таньяра, чтобы он знал имена врагов, которые притворялись друзьями. И мы вознесем хвалу отцу, что знаем в лицо каждого, кто никогда не был ему верен, а лишь искал в нем выгоду» а заодно поймем, сколько глупцов в Иртогене. И тогда, быть может, они снова поумнеют и не станут слушать лжецов и предателей. Сурхем вернулась на свой стул, вновь прищурилась, разглядывая меня, и вдруг усмехнулась. — А ты хитрая, Шити! Я поняла тебя. Тогда назови имена врагов Таниара, кто еще недавно называл себя его другом, — без улыбки попросила я. — Я хочу их знать. — Тебя не станут слушать, ты пришлая, — отмахнулась Сурхэм. — Посмотрим, — я пожала плечами. — Только расскажи мне об бортагенцах то, о чем молчит Таньяр. — Хорошо, — кивнула женщина. — Слушай. Этот разговор произошел два дня назад, а сегодня рядом со мной вышагивал Саул. Мне даже стало любопытно, как отреагируют люди. Станет ли это для кого-то знаком, что мне можно доверять? Или же лжецы вывернут наизнанку то, что можно толковать только прямо? Норов Саулов известен не только егирам, но и всем жителям Таганов. Оставалось дождаться сплетен от сурхем, которая после нашей беседы и последующих откровений несла мне все, что успела услышать и запомнить. Я собирала сведения, внимательно выслушивала обо всем, хотя и скандали в чужом семействе, хотя порочащих нас с Таньяром домыслах. Однако в эту минуту я мало думала о врагах моего воина, пусть змеи дождутся своего часа. Омрачать светлый день я не хотела, потому шла гордо вздернув подбородок. Поглядывала на ветер, и мне казалось, что он разделяет мои чувства, до да того он казался важным. Настоящий благородный господин, полный собственного достоинства. Да и ты Таньяр мало чем от нас отличался. По улицам Эртогена шел настоящий алдар, не спешивший улыбаться зеваком. еще башид бы была с нами и поселение бы пало в великом трепете к нашим ногам не выдержав я хмыкнула и удостоилась внимательного взгляда Таньяра. отрицательно покачав головой я погладила саула и продолжила путь проходя мимо подворья каана я бросила украдкий взгляд на его дом и увидела архама стоявшего на террасе второго этажа он смотрел на нас Но было ли это любопытство или недовольство, я не знаю, потому что головы не выворачивала. Признаться, за все десять дней я ни разу еще не общалась ни с Кааном, ни с его матерью, ни с женами. А их у Архама было три. Он вообще купался в женском окружении. Мать, три жены, пятеро дочерей. Из мужчин только родственники селек и те, кто искал Канской милости. Но никто из них не спешил знакомиться со мной А я как-то даже и не была этим огорчена. Сближаться с этими людьми не хотелось. Пока. Но как врагов Танияра стоило узнать их лучше. Впрочем, и это могло подождать. Стратегию я еще не выработала, только собирала сведения. «Пришли», — произнес Таньяр, и я кивнула. Ашрус встречал нас распахнутыми воротами. Табун увели в два других, сейчас опустевших после того, как предыдущих гордецов — снова отправили на выгон. А в том, куда пришли мы, обитал вредный Тейле. И только он, но этот Саул принадлежал Таньяру, и я столько раз перед ним лебезила, что сейчас, когда у меня появился ветер, так и хотелось подойти к стойлу и показать язык, а после гордо удалиться. «Не хотите дружить со мной, господин Тейле? И не надо. У меня теперь есть свой Саул. Делать я этого, разумеется, не стала», только усмехнулась своему ребячеству. И мне подумалось, что сейчас шаманка, наверное, смеется, услышав мои мысли. Ашеры встретили нас улыбками. Я заметила, как они переглядываются друг с другом и тихо посмеиваются. Впрочем, усмешки эти были добродушными и вовсе не обидными. Они видели мое расстройство в тот раз, когда Саулы не почтили меня своим вниманием, а сейчас, должно быть, узрели ребенка, чья мечта сбылась и моя самодовольная мина должна была этому немало способствовать. «Веди ветер сюда, Ашити», — сказал Теньяр, указав на соседнее стоялое стойло. Проходя мимо последнего, я все-таки посмотрела на него и показала язык, совсем чуть-чуть, только кончик, чтобы никто не увидел моей детской выходки. Саул Алдара остался равнодушен, и я вздернула нос. «Подумаешь», — и мы с ветром зашли в его стойло. Здесь я ненадолго обняла Саула. — Не переживай, мой дорогой, — шепнула я на родном языке. — Скоро я вернусь к тебе. Я буду ждать встречи, ветер, и тогда мы побежим на перегонки с твоим старшим братом. И, может быть, даже возьмем с собой этого зазнайку Тайле. — Да? — Мьяв, — ответил ветер, будто поняв, что я ему говорила. Вскоре мы покинули Ашрусь, предоставив моего Саула заботам ашеров. Настроение мое было превосходным. Если бы это было возможным, я бы повторила прошедшее утро еще раз десять, а так оставалось предаваться приятным воспоминаниям или заняться чем-то полезным. — Что мы будем делать дальше? — спросила я Таньяра. — Учиться, — ответил он без долгих раздумий. — Сначала повторим Ире, потом твои буквы. — А законы Таганов. — Вот их и будем записывать, — хмыкнул Алдар, а я умиротворенно вздохнула. «Согласна». «Кстати, Абыре, белый дух, я даже представить не могла, что постигну эту грамоту так быстро. О нет, дело было не в том, что Таньяр знал их лучше моей матери, а в подаче. Ашит учила меня сразу складывать знаки в предложение, и это вызывало значительные трудности. Метод Алдара был иным. Нам с братом так объяснял Халим, ученый человек. Отец познакомился с ним в Курминае» и когда пришло время обучать нас, позвал в наш таган. Халим Фендар хорошо объяснял. Просто. Даже Каан иногда приходил послушать, — рассказал мне Таньяр, когда я заходилась от восторга, вдруг осознав, что Ире превратились в павшую крепость. А все и вправду оказалось до невозможности просто. Но сначала Алдар прочитал то, что я написала, чтобы показать уровень моих знаний, хмыкнул и стер мои письмена с доски которую приготовил для наших занятий. После расчертил ее на три графы и в каждую вписал Ире. Я с интересом наблюдала за тем, что он делает, и ждала пояснений. Закончив, Таньяр посмотрел на меня, улыбнулся, и наш урок начался. А смысл был прост. Он разделил Ире на основные, второстепенные и вспомогательные. Это уже моя классификация. После стер второстепенные и вспомогательные и перешел только к основным. Их он разделил на утвердительные и вопросительные, а их, в свою очередь, на положительные и отрицательные. Как сказала когда-то Ашит, на злые и добрые. И теперь мне стал ясен смысл ее слов окончательно. Стоило признать, что умение преподавать — это тоже дар. Мама могла красиво рассказывать легенды и понятно объяснять законы белого духа, но вот учить письму не было ее призванием. О нет, я не говорю, что не яр был талантливым учителем, но ему повезло встретиться с человеком, который этим даром обладал в полной мере, и сейчас он использовал науку, полученную на собственном опыте. А это значительно облегчило дело. И через несколько дней я составила свое первое предложение без ошибок но не заготовленным и заученным, а совершенно самостоятельным. И все-таки родные буквы грели душу много больше, потому что позволяли вложить в письмо больше смысла. По крайней мере, мне так казалось. А вот Таньяр, посмотрев, как я написала то же самое на родном языке, сделал вывод. «Много знаков! И Рэми писать быстрее и короче!» «Зато сказать можно много больше», — возразила я. «Ты просто еще не освоила Ире», — отмахнулся Алдар. «А ты не знаешь букв», — парировала я. «Научишь, буду знать», — пожал плечами Таньяр. «Хоть сейчас», — азартно ответила я тогда, и он кивнул. «Хорошо». Так что преподавателями мы были по очереди. Сначала мы учили меня, потом Таньяра, а потом шли гулять, чтобы дать себе отдых и прочистить головы. И скажу без всяких недомолвок и кокетства, «Мне моя нынешняя жизнь нравилась совершенно».